Люси Зоран Февраль 2020 года «В этом дворе...» — начала Люси, но сама себя перебила. «Нет, пока не скажу. Может, сейчас все получится, тогда объясню потом». «Что получится? Что ты мне объяснишь?» Но Люси демонстративно закрыла рот руками, как обезьянка «никому ничего не скажу». Зоран ничего не понял, но на всякий случай заранее обрадовался.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 Французский художник – ключевая фигура в направлении, называемом мизерабилизм. От французского – мизерабилизм, от мизерабль «несчастный». – несчастный. То в совершенно пустом дворе на клумбе горит, шипит и плюется холодными брызгами воткнутый в землю здоровенный метровый бенгальский огонь.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 не ответил с максимально возможной серьезностью. «Я ее похищаю, потому что влюбился по уши на всю жизнь». «А, как разбойник в принцессу», — Понимающе кивнула девчонка и в припрыжку помчалась к матери, которая как раз убрала в карман телефон. «Или наоборот», — сказал ей вслед Зоран и с удовольствием повторил. «Теперь уже только для Люси. Или наоборот». «Спасибо», — растерянно откликнулась та, — «Принцессы мне даже в детстве быть не хотелось. У них, понимаешь, всюду какие-то лишние бантики, рюшечки и сраные кружева». «Даже не знаю, как ты теперь будешь выкручиваться», — сказала Люси, когда они засели в первом попавшемся баре, где подавали Глинтвейн. Плюс четыре — райская температура для февраля, но когда очень долго гуляешь по этому раю нараспашку, без шапки, в финале прогулки внезапно понимаешь, что раем все это время ловко прикидывался самый настоящий ледяной ад. Впрочем, в баре топили так щедро, что они мгновенно согрелись, прежде чем принесли Глинтвейн. «Выкручиваться?» — удивился Зоран. «А надо? Зачем? Я же тебе про тот двор так и не рассказала»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 Может, ещё посмотришь. С этим моим приятелем такая беда, что он действительно мистическое явление, а не просто псих. По телефону ему не позвонишь и в гости домой не зайдёшь. Надо, чтобы сам навстречу попался. Это единственный вариант. Из кафе, о котором я все уши тебе прожужжала, та же беда. Надо, чтобы само на пути появилось. В этом смысле всё сейчас сложно у нас. Зорон подумал...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 Значит, с любовью всей жизни благополучно улажено. Все у меня уже получилось. Я это имею в виду. Можно спокойно работать и больше не бегать с девчонками. Не отвлекаться на всякую ерунду. — Эй! — рассмеялась Люся. — Рано пока расслабляться. Предположим, похитил. Но вдруг я сбегу? — Можешь, — вздохнул Зоран. — Я бы совершенно не удивился. Ничего не поделаешь. Придется тогда заново похищать. С другой стороны, хорошо же. Динамика, драма. Это называется развитие отношений. Все как у людей.